Глава 13 Бюрократия. Ощик. Август 1942 года. Заключенные пронесли записки под полосатой тюремной одеждой и спрятали в поле. Ночью эти сообщения с подробной информацией о начале массовых убийств евреев в лагере попали в дом в Ощике, где Наполеон Сигеда ждал доказательств преступлений нацистов. В течение двух недель Наполеон предпринимал попытки обследовать окрестности лагеря, но немцы усилили охрану, и ему не удалось добиться успеха. Тем не менее, он увидел достаточно, чтобы получить представление о творившихся в лагере ужасах. Рядом с железнодорожной станцией он оказался свидетелем страшной сцены. Мимо проходил отряд заключенных. Один узник, изможденный и истощенный, споткнулся и упал. Охранник эсэсовиц с ногой перевернул этого человека на спину, наступил ему на шею и давил, пока тот не перестал шевелиться. А отряд, не останавливаясь, шел дальше и пел. И звуки доносились, будто из преисподней. Наполеон не мог даже вообразить того кошмара, о котором рассказывал в своем письме Витальд, и который подтверждали собранные стащиком данные по смертности в лагере. Очевидно, в Аушвице существовала целая программа убийств в промышленных масштабах, намного более жестокая, чем он предполагал. Некоторые из фраз, переданных Наполеону сообщениях, понять было крайне сложно. Стащик упоминал метод убийства «хаммерлюфт» или «воздушный молот». Речь шла о пневматическом ружье с продольно скользящим затвором, которое нацисты использовали для казни заключенных. Однако Наполеон истолковал Хаммерлюфт как некую герметичную камеру, где людей убивали с помощью резкого скачка давления. Непонятно, почему он так подумал. Возможно, увидев чертежи нового крематория в Беркинау, которые передали подпольщики, Наполеон решил, что замысловатая система вентиляции предназначена для того, чтобы убивать людей давлением. Кроме того, Наполеон, вероятно, полагал, что в некоторые камеры подведено электричество, и заключенных убивают электрическим током. Несмотря на эти ошибки, Наполеон сделал верный вывод. У него в руках главная тайна нацистов. Аушвиц стал одним из центров массового убийства евреев. Но если в других газовых камерах в основном погибали польские евреи, то здесь убивали евреев со всего континента. Теперь Наполеону предстояло отправиться в Лондон и рассказать о том, что ему известно о преступлениях нацистов. Войчих подготовил ему новые документы. Агенты, которых забрасывали в Польшу, имели поддельные удостоверения личности. Но иногда из соображений благоразумия требовалось сменить псевдоним. Войчих нашел идеальный вариант. Документы на имя Густава Молина, польского пастора, который жил в соседнем городке Цешине. Нацисты заставили Молина записаться в специальный реестр жителей немецкого происхождения и призвали на военную службу. Молин согласился предоставить подполью свои документы, чтобы курьер мог перемещаться между Польшей и подразделением, где служил Молин, на территории оккупированной Франции. Если Наполеону удастся выдать себя за немецкого солдата, его почти не будут проверять по дороге. Наполеон с пакетом отчетов 6 августа 1942 года отправился в Варшаву. Равецкий должен был окончательно утвердить документы. Прибыв в столицу, Наполеон узнал о новой беде. Руководство Германии 22 июля объявило, что 400 тысяч жителей гетто будут вывезены на фабрики, расположенные на востоке страны. Когда глава Еврейского совета гетто Адам Черняков обсуждал с представителями СС вопрос выделения транспорта для перевозки детей-сирот, открылась жуткая правда. Все до единого евреи Варшавы были отмечены как подлежащие истреблению. Незадолго до начала ликвидации гетто, 23 июля, Черняков принял таблетку цианида. «Они требуют, чтобы я собственными руками убил детей своей нации» сообщалось в его предсмертной записке. «Мне ничего не остается, кроме как умереть». Немецкие офицеры и их помощники-украинцы опечатали входы в гетто и под угрозой депортации заставили еврейскую полицию ходить от квартиры к квартире и вытаскивать людей на улицу. Мужчин, женщин и детей погнали к железной дороге на окраине гетто. Там их собрали на открытом дворе и погрузили в вагоны для скота. В первый день депортировали 6 тысяч евреев и ежедневно отправляли примерно такое же количество человек. Никто не знал, куда идут составы с евреями. На следующий день еврейская организация «Бунт» поручила своему шпиону из гетто Залману Фридриху проследить маршрут поездов. От польских железнодорожников Фридрих узнал, что заключенных выгружают в лагере «Блистреблинки» в 80 километрах к северо-востоку от Варшавы. Затерянная в лесу территория, огороженная колючей проволокой, была слишком маленькой, чтобы вместить тысячи прибывающих людей. Оттуда никто не выходил. Скорее всего, там совершались массовые убийства евреев. Из собственных источников Равецкий получал аналогичные данные о беспрецедентных масштабах уничтожения варшавских евреев. Немцы устроили бойню в Варшавском гетто, сообщалось в первом донесении подполья о ликвидации гетто, переданном в Лондон 26 июля. Уже отправлены два состава с людьми. Разумеется, их ждет смерть. Ходили слухи, что в лагерях смерти разместили фабрики по переработке жира из тел убитых евреев в мыло, эхо антигерманской пропаганды времен Первой мировой. Эта версия позволяла хоть как-то рационально объяснить зверство нацистов, ибо то, что они методично истребляют целый народ, казалось просто немыслимым. В этой запутанной и нервозной обстановке Наполеон представил свои выводы о Баушвице. Скорее всего, в тот момент Равецкий не встречался с Наполеоном лично. Однако можно предположить, что лидер Варшавского подполья одобрил срочный отъезд Наполеона в Лондон и напомнил курьеру об осторожности всех встревожили массовые аресты польских агентов, работавших во Франции. На следующий день, 9 августа, Наполеон покинул Варшаву. Он должен был рассказать в Лондоне о самоубийстве Чернякова и об убийствах евреев из гетто. За первые 18 дней операции было уничтожено 100 тысяч человек. Кроме того, Наполеон вез микропленки с сообщениями от варшавских политических партий. Переносить на микропленку письмо, предположительно написанное Витальдом, и полученные от стащика данные было некогда, но ключевые фразы и цифры Наполеон запомнил. Он был уверен, что через пару недель доберется до Британии. Наполеон планировал ехать через Швейцарию. Он сделал пересадку в Кракове, где под видом солдата вермахта Густава Молина мог сесть в военный состав, ежедневно курсировавший между Веной и фронтом. Поезда ходили в основном по ночам, темные вагоны были забиты спавшими мужчинами, которые сидели, прислонившись к окнам, или лежали на рюкзаках прямо на полу. Часто слышались недовольные разговоры. Гитлер развернул мощное наступление на юге Советского Союза с целью захвата нефтяных месторождений на Кавказе, но встретил ожесточенное сопротивление русских, и теперь его солдат ждала еще одна изнурительная зимняя кампания. Гестаповцы редко заходили в вагоны, поскольку боялись навлечь на себя гнев солдат. Утром 10 августа Наполеон прибыл в Вену. Вечером того же дня он сел на поезд до Цюриха. Рано утром 11 августа поезд остановился на станции Фельдкирх на границе с Лихтенштейном и Швейцарией. Пассажиров заставили сойти для проверки вес на таможне. Огни станции освещали табличку над дверью с надписью. Один народ, один рейх, один фюрер и двухметровые заборы с колючей проволоки, тянувшиеся по обеим сторонам путей. Граница между странами проходила по протекавшему неподалеку Рейну, и евреи, бежавшие от облав в Словакии под защиту нейтральной Швейцарии, пытались пересечь реку. Такие отчаянные попытки случались почти каждую ночь, и Швейцария приняла более ста тысяч иностранцев, в том числе около десяти тысяч беженцев. Однако с августа 1942 года власти страны начали передавать пойманных евреев немцам, поскольку опасались наплыва беженцев после прогремевших по всей Европе нацистских облав. Это был самый опасный момент путешествия Наполеона, но немецкие пограничники и местные охранники лишь бегло обыскали его и помахали ему в предрассветной темноте. Должно быть, он с удовольствием наблюдал, как из-за гор встает солнце. В Цюрихе он пересел на поезд до Берна, столицы Швейцарии, куда прибыл в полдень 12 августа. Прямо с вокзала Наполеон, стараясь не привлекать к себе внимания, поспешил по улицам старого города в сторону польского посольства на Эльфенштрассе 20. Тихий Берн превратился в центр европейской разведки. Штаб-квартиры немецких, британских, американских и советских разведслужб располагались в нескольких сотнях метров друг от друга. Все эти места можно было посетить за одно утро, и некоторые шпионы так и делали, играя в двойных и тройных агентов. В барах и ресторанах было полно загадочных субъектов, которые делились секретами или предлагали посреднические услуги. Немцы мирились с такой деятельностью. Для них было важно, чтобы эти каналы оставались открытыми, несмотря на всю сложность подобных коммуникаций. Согласно известным источникам, Вильгельм Канарис, глава Абвара, немецкой службы военной разведки, состоял в любовной связи с полькой Галиной Шиманской, шпионкой, которую он подсылал, чтобы прощупывать британцев. Информация, передававшаяся в прокуренных кафе или темных переулках Берна, в основном представляла собой слухи и пересказ устаревших сведений, а иногда и просто небылицы, выдуманные ради обещанной награды. Разумеется, столь ценным материалом, какой был у Наполеона, располагали считанные единицы, и он понимал, что серьезно рискует. Польское посольство снискало печальную славу. Его корреспонденцию перехватывали, а телефоны прослушивали. Одно неосторожное слово, и гестапо начнет на него охоту. Наполеон не был первым, кто доставил в Швейцарию в то лето новости о развернутой нацистами программе уничтожения евреев. Эдуард Шульте, немецкий промышленник из Бреслау, узнал о планах Гитлера по истреблению евреев из источников нацистском руководстве. В конце июля Шульте отправился в Цюрих, чтобы передать эту информацию своему другу, адвокату, еврею по национальности. Через сионистскую организацию новость попала в дипломатические представительства Великобритании и США в Женеве, откуда ее передали еврейским лидерам на Западе. Сведения, которые сообщил Шульта, имели важнейшее значение для понимания сути преступлений нацистов. Убийства носят систематический характер, нацистский террор охватил всю Европу. Однако только в донесении Наполеона содержались доказательства того, что Аушвиц играет центральную роль в этой масштабной кампании убийств. Наполеон пересек мост Кирхенфельд, возвышавшийся над быстрой рекой Ара и поднялся на холм. Он спешил в посольство на встречу с Александром Ладошем, временным поверенным в делах Польши в Швейцарии. Такова была стандартная процедура для курьеров. Они докладывали Ладощу о цели своего визита, передавали бумаги, и если информация была срочной, зашифрованные сообщения отправлялись с помощью радиопередатчика, который тайно установили в посольстве, чтобы данные не перехватывали немцы или швейцарцы. У входа в посольство собрались беженцы, в основном евреи, которые ждали финансовой помощи или документов, чтобы их не выдворили из страны, и Наполеону пришлось пробираться сквозь толпу. Наполеона провели в одну из задних комнат посольства и сообщили, что Ладощ уехал на несколько дней в альпийский курортный город Бекс. Наполеон торопился продолжить свой путь, Но и ни с кем другим не хотел разговаривать, поэтому Юлиуш Кюль, специалист по делам евреев, согласился отвезти Наполеона в Бекс на машине посольства. На следующий день Кюль и Наполеон встретились с сладощем в Гранд-Отель де Салин в Бексе. В отеле было несколько богато украшенных обеденных залов с видом на гору Денс-Дю-Миди и бильярдная для приватных бесед. 50-летний Ладош был заядлым курильщиком с либеральными взглядами и непростым характером. Он сочувствовал евреям и позволял еврейским организациям пользоваться радиопередатчиком в посольстве, чтобы отправлять сообщения в Великобританию и США. Кроме того, вместе с другими сотрудниками посольства он создал схему производства фальшивых паспортов и помогал еврейским беженцам добираться до Швейцарии или уезжать из Европы. Кюль. Ортодоксальный еврей из Восточной Польши работал с беженцами и тоже служил важным источником информации о массовых убийствах евреев. Он подружился с Филиппо Бернардини, главным представителем Ватикана в Швейцарии, и регулярно информировал его о текущих событиях во время послеобеденных матчей по пинг-понгу в крытом патио резиденции папского Нунция. Безусловно, эти два человека понимали важность новостей Наполеона и могли передать сведения дальше. Однако Наполеон опасался утечки информации, поэтому говорил крайне осторожно. Он рассказал о ликвидации Варшавского гетто и самоубийстве Чернякова. Скорее всего, Ладош уже знал об этой истории из радиограмм, которые шли из Варшавы в Лондон. Но Наполеон произвел на слушателей впечатление. Он сообщил о масштабах происходившего, пояснил роль лагеря смерти в Треблинке и коснулся сплетен о том, что из трупов евреев якобы делают мыло удобрения. Тем не менее, о Баушвице Наполеон умолчал. Кюль, вспоминая эту беседу, отмечал, что Наполеон, вероятно, говорил о судьбах евреев, депортированных из Западной Европы, когда объяснял, что их отправляли не в трудовые лагеря на востоке, как утверждали нацисты, а на смерть. Остальное Наполеон предпочел скрыть. После встречи с ладощем Наполеон и Кюль вернулись в Берн. Кюль сразу же поспешил на встречу с Бернардини и перекинулся парой слов с его секретарем, монсеньором Мартилотти. Затем он записал все услышанное от Наполеона, чтобы передать новости Аврааму Зильберштайну, адвокату из Женевы. Зильберштайн плотно контактировал с теми же сионистскими организациями, которые получили информацию от Шульта. Тем временем Наполеон намеревался продолжить свой путь. Он планировал выехать на следующий день, используя свои немецкие документы, и добраться до Франции. Однако Ладоч посоветовал ему задержаться, чтобы получить оформленные визы и отправиться в Испанию или Португалию, откуда можно попасть в Лондон на самолете или по морю. Август тянулся мучительно долго, а разочарование нарастало. Время от времени в прессе появлялись заметки о ликвидации Варшавского гетто но они были сумбурными и не производили должного эффекта. Внимание общественности было привлечено к проблеме депортации евреев из Западной Европы. Разгорелись споры относительно того, куда увозят евреев. Лондонская газета Times в номере за 8 августа писала, что еврейских девушек из Нидерландов сажают в поезда и отправляют в лагерь, только неизвестно в какой. На самом деле, в августе 1942 года более 30 тысяч евреев были этапированы в Аушвиц. Тем не менее, о роли лагеря еще не было известно. В чем сложность с получением португальской визы для веры? Кодовое имя Наполеона говорилось в запросе из Лондона, направленном 17 сентября в польское представительство в Берне. И снова несколько дней спустя. Что с верой? В другой телеграмме выражалось сожаление, что Наполеон не прислал краткий зашифрованный отчет. Посольство ответило, что на изготовление документов потребовалось больше времени, чем ожидалось, и заверило, что скоро Наполеон сможет продолжить путь. Наполеон понимал, насколько важны сведения, которые ему передали из Аушвица. Однако он был лишь одним из многих агентов, подготовленных британцами и работавших в Польше нелегально и обособленно от других. Он не мог знать, что обладает тем единственным, недостающим фрагментом информации, который раскроет Западу глаза на планы нацистов и убедит союзников в необходимости военного вмешательства. Испытывая растущее разочарование, Наполеон томился в ожидании в Берне. Лето сменило осень, а документов все не было.